Это был счастливейший день в моей жизни, во всей моей жизни, рассказывала она мне. Оказывается, что в сумке, кроме инструментов, были казенные деньги и документы. Пропажа сумки была погибелью для нее, под суд. Через год она мне показала единственное письмо от кочки Где он сообщает, письмо писано под его диктовку Что пришлось убежать от своих шермачей Потому что я их обманул И потому что правду им сказать нельзя Убежал я в Ярославль Доехал под вагоном А оттуда попал летом в Астрахань Где работаю на рыбных промыслах А потом обещали меня взять на пароход Я выучился читать Это было последнее известие о Коське Давно умерла Ольга Петровна. 1923 год. Иду в домком. В дверях сталкиваюсь с человеком в черной шинели и тюленей кепке. Он поднимает левую руку, придерживая дверь, и я вижу перед собой только два вытянутых пальца, указательный и мизинец, а двух средних нет. Улыбающееся, милое, чисто выбритое лицо и эти пальцы. Мы извинились и разошлись За столом управляющий Сажусь Встретили вы сейчас интересного человека Да, пальцев на руке нет Будто козу кажет Что пальцы? А глаза-то у него какие? Один зеленый А другой карий И оба смеются Наш жилец? К сожалению, нет Приходил отказываться от комнаты третьего дня отвели ему в номере шестом по ордеру комнату, а сегодня отказался. Какой любезный. Вызывают на Дальний Восток в плавании. Только что приехал и вызывают. Моряку всю жизнь в море пробыл в Америке, в Японии, в Индии. Наш русский старый рульцанер 1905 года заслуженный. Какие рекомендации? Жаль такого жильца. Мы бы уж сейчас председатели заперли. Интересный, говорю Да, очень Вот от него не памятка осталась Тогда я ему бланк нашей анкеты дал Он написал А я прочел и усомнился Он говорит Все правда Как написано, так и есть Врать не умею Управляющий передает мне нашу домовую анкету Читаю по рубрикам Касьян Иванович Иванов 45 лет Место рождения Москва, дом Рамейка на Хитровке. Мать солдатка Нищенко, отец неизвестный. А в самом верху анкеты, против рубрики должность, написано штурман дальнего плавания.